Часть вторая. Где мое надувное бревно? Плохие дороги требуют хороших проходимцев. Глава первая. 11 декабря 1890 года. Британская империя. Индия. Бомбей. Владимир стоял на мостике... и с едва заметной грустью наблюдал за тем, как уходит делегация с Николаем Александровичем, которому предстоит увлекательное путешествие по Индии. А он... он вынужден торчать на этом осточертевшем ему корабле и делать всем красиво. Конечно, капитан первого ранга Николай Николаевич Ломан был в натуральном восторге от своего старшего вахтенного офицера. Не человек, находка, но... — Что, Владимир Ильич, никак сожалеете? — поинтересовался командир корабля, глядя на кислую морду лица Ульянова. — Конечно, Николай Николаевич. Я ведь из Симбирска. Ничего в своей жизни еще не видел. Только Нижний Москву до да Питер. А тут Индия. Когда еще мне удастся здесь побывать? Может быть, всю оставшуюся службу проведу на Балтике. — И что вы хотите предпринять? — улыбнулся Ломен. Мы все равно две недели проведем в Бомбее, ожидая возвращения его императорского высочества, экипаж в увольнительных на берегу и заработать только загрузка топлива, продовольствия и воды. Так, может быть, вы меня отпустите погулять?» «Погулять, говорите?» — усмехнулся командир корабля. «Ну, не совсем, конечно. Найму местную лоханку и покачусь по западному побережью Индии. Посмотрю на города, виды». А успеете за две недели-то? Тут меньше 700 миль. Конечно, рассиживаться не получится, но если одним глазком гляну, уже хорошо. Поговаривают, что у них тут очень красивые языческие храмы. Не поверите, до сих пор чувствую себя очень плохо из-за того, что без дела столько дней простояли в Суэции. Мог бы успеть добраться до Каира, а там и до долины царей недалеко. Вот вы, Николай Николаевич, когда-нибудь видели пирамиды? Признаться даже никогда и не пытался. А зия? Поговаривают очень впечатляющие зияище. Выше Исаакиевского собора и значительно крупнее, да и стоят уже несколько тысяч лет. Вы представляете? Эти камни помнят Александра Македонского, Гая Юлия Цезаря, Наполеона. Эх. А если его императорское высочество пожелает вернуться раньше срока? Значит, я буду виноват. Это будет залет, Владимир Ильич, и очень серьезный. Я понимаю. Серьезно произнес Ульянов. Ну хорошо, после нескольких минут мучительного раздумья, ответил Ломан. Так и быть, я дам вам такую увольнительную. Но с вас сувениры, что-нибудь необычное, экзотическое, такое, что в Бомбее не достать. Я вас не подведу, улыбнулся Владимир. Надеюсь. Если его императорское высочество прибудет раньше срока, то по плану мы будем заходить в Мадрас. Это юго-восточное побережье. Если поймете, что не успеваете вернуться в Бомбей к сроку, направляйтесь сразу туда. Постараюсь вас там подобрать. Если и там разменемся, то встретимся в Коломбо. По ожиданиям мы проведем там целый месяц. А что вы скажете его императорскому высочеству в случае, если он не застанет меня на болту? что я вас поощрил за хорошую службу. Тем более, что она действительно нуждается в награде. Без вас бы такого порядка и слаженности на корабле не было. А теперь ступайте. Вы можете отправляться немедля». Владимир не верил своему счастью. Неужели? Вздор какой-то. Он и попросил просто так, под дурачка. А командир корабля взял и согласился. «Что ж с этим счастьем делать?» Никакого реального желания путешествовать по местным экзотическим клакам и набираться духовного просвещения через трудноизлечимые инфекции лейтенант Российского императорского флота не имел. Но не отказываться же в самом деле. Что же делать? Хоть в самом деле по храмам лазой. Храмом, храмом. Точно! В этот момент лейтенант Ульянов едва не крикнул от того, какая идея его посетила, ведь он совершенно точно помнил о том, что в 2011 году в одном из храмов в городе с труднопроизносимым названием Тируванантапурам был вскрыт один из самых крупных кладов в истории, да, пожалуй, самый нажористый. И раз уж судьба давала ему шанс, то почему бы не обчистить это гостеприимное святилище?